Наколоть в нескольких местах, чтобы сливы не потрескались и быстрее пропитывались маринадом. Подготовленные сливы уложить в хорошо пропаренные и промытые посуды и залить маринадом. В зависимости от использования маринованных слив, заливку можно готовить и без добавления пряностей. Маринад 10 литров. Для маринада вода 5 литров. Уксус 6% 0,3 литра. Сахар 2,7 кг, корица 13 г, гвоздика 5 г, бадьян 6 г, перец душистый 5 г. Вишня маринованная. Вишню перебрать, плодоножки удалить, промыть, уложить в банки и залить маринадом. В зависимости от использования, маринованные вишни в заливку можно готовить и без добавления пряностей. Маринад 10 л. Для маринада: вода 4 л, уксус 6%-ный 2,7 л, сахар 3 кг, корица 15 г, розетка 5 г, перец душистый 6 г, бадьян 7 г. Виноград маринованный. В банках виноград можно мариновать целыми гроздями, в бутылках только ягодами. Виноград перебрать, удалить повреждённый и недозревший, промыть, уложить в банки и залить маринадом. Маринад можно готовить и без пряностей. Маринад 10 л. Для маринада: вода 5,5 л, уксус 6%-ный, сахар 1,7 кг, корица 15 г, гвоздика 5 г, бадьян 6 г, перец душистый 6 г. Чёрные смородины маринованные. Чёрные смородины очистить от плодоножек, повреждённые удалить. Ягоды опустить на 2-3 минуты в кипящую воду, затем охладить в воде, засыпать в банки и залить маринадом. При желании маринад можно готовить без пряностей. Маринад 10 л. Для маринада: вода 4 л, уксус 6%-ный 3 л, сахар 4 кг, корица 16 г, гвоздика 6 г, бадьян 7 г, перец душистый 6-7 г. Горошины маринованные Груше всегда деть от плодоножки и чашечек. Если кожица грубая, то её надо чистить. Груши диаметром не более 4 см можно мариновать целыми, а более крупные разрезать вдоль плода на половинки, удалить семенную коробочку. Подготовленные груши опустить на 2-10 минут, в зависимости от степени их зрелости, размера плодов и сорта груш, в кипящую воду, в которой добавить Одну десятую проценток объема воды, лимонной или винно-каменной кислоты. После этого груши немедленно охладить в воде, уложить в хорошо пропаренную и промытую посуду и залить маринадом. Маринад 10 литров. Для маринада вода 5 литров, уксус 6% 3 литра, сахар 2,5 килограмма, корица 12 граммов, гвоздика, бадьян, перец душистый по 5 граммов. Яблоки китайка, Маринованные. У яблок укоротить плодоножки, оставив их длиной не более полутора сантиметров. Погрузить яблоки на одну-две минуты в горячую воду температуры 60-70 градусов. И постепенно нагреть до кипения, добавив в воду 6% сахара к весу яблок. В дальнейшем эту воду использовать для приготовления маринада. Маринад 10 литров. Для маринада. Вода 5 литров, уксус 6% 3 литра, сахар 2,5 килограмма, корица 12 граммов, гвоздика, бадьян, перец душистый по 5 граммов. Грибы соленые. Холодный способ. Холодным способом солят рыжики, грузди, подгрузди, делянки, волнушки, чернушки и свинушки. Все эти грибы, за исключением рыжиков и свинушек, для удаления горького вкуса вымачивают в холодной воде. Грузди и поганрузди выначивать в течение 2-3 суток. Волнушки, чернушки в течение 4-5 суток, ежедневно меняя воду. Хранить в холодильнике. Вымоченные грибы уложить в подготовленные банки, пересыпая солью каждый слой грибов высотой 6 см. Соль надо брать из расчёта 4-5% к общему весу грибов. Заполнив банки, залить грибы охлаждённой кипячёной водой из расчёта 1 л на 10 кг грибов. После этого на грибы положить деревянный кружок с небольшим гнётом и поставить банки в холодное место. В пищу грибы можно использовать не ранее, чем через полтора месяца после засолки. Грибы солёные горячий способ. Горячим или отварным способом можно солить все трубчатые и пластинчатые грибы.